Глава шестнадцатая. Роман. Почему я решил, что она согласится? Чёрт, видел же прекрасно, что она... Почему-то мне на ум только одно слово приходит. без Бессеребреница, святоша. Деньги для неё не имеют значения. Как она в первый день отказалась от моей помощи, так и дальше решила отказываться, да? Но ничего, это только первый наш разговор. Я как бизнесмен могу оценить результат как положительный. Именно положительный. Да, она отказалась от моего предложения, но вела себя вполне адекватно, это раз. Я в какой-то момент испугался, что она мне на голову кофе выльет. Не кричала особенно, так чуть напугала официантку кафе и всё, в полицию не кинулась звонить. Известие о кончине Феликса тоже приняла достойно. Выдала себя, нервничать стала, ну что ж. Я тоже нервничаю, первый шаг сделан, теперь нужно просчитать остальные. Возвращаюсь домой, меня ждут двое. Павел, которому, вероятно, что-то известно о моём разговоре с этой Романовой. По крайней мере, вижу, что он недовольно сжимает челюсти. Илона. Вернулась из путешествия, которое я оплатил. Была где-то на Мальдивах. Ничего не имею против встречи с ней. Что мы там обсуждали со Стрельцом? Занятие постельным спортом, которые не надоедают Да, пожалуй, сейчас мне не помешает расслабиться. Но сначала дела. Стрельцов. Потом уже Илона и её настойчивые ласки, которые должны меня убедить, что на островах она думала только обо мне и была верна. Ухмыляясь своим мыслям. «Мне ведь всё равно, да?» «Абсолютно. Главное, чтобы была чистой. Достаю телефон, проверяя сообщение из клиники. Илона должна была сдать анализы после возвращения. Стандартная процедура, о которой мы с ней договорились. Пусть меня назовут педантом и циником. Да, я такой». Женщина в мою постель попадает только после проверки в моей же лаборатории. Илона привыкла. Слишком я для неё удобный кавалер, так что... Да, Павел, что случилось? Вы ей сказали? Этого ещё не хватало, я должен отчитываться. Стрелец, ты считаешь это нормально? Роман Игоревич, я просто спросил. Собственно, Павел нормальный мужик. Он всю ситуацию знал с самого начала. «И, по-моему, он заинтересован, чтобы дама осталась без младенца, нет?» «Да, я сделал ей предложение». «И она отказалась?» Стрелец констатирует факт. «Разумеется. Как будто я ждал другого». «Нет, на самом деле была вероятность того, что она сразу скажет «да», я согласна. Но я же не дурак. Я в принципе понимал, что такая, как это Ася, Настя, стася как там её называют, что она из другого мира немножко». И сразу сообразить, какие перспективы открывает для неё то, что она станет долларовой миллионершей, разумеется, Белоснежка не может. Но мы продолжим работу в данном направлении. Может, даже слегка снизим цену. Не повысим, а именно снизим. Пусть испугается, что не получит вообще ничего. Хотя такая может и не испугаться. Ладно, сегодня я с этим закончил. Вернусь к вопросу завтра. Ты что-то ещё хотел, Стрелец? Ну, она телефон мой заблокировала. Ах-ах-ах, неприятности в раю, неудачи в амурных делах. И я тут при чём? Я просто подумал, ну что... Думать — это хорошо, Павел, думать — полезно. Вот только не стоит сейчас лезть с этим ко мне. Меня, в конце концов, девушка красивая ждёт, загорелая и готовая. Оставляя Стрельцова в холле, иду наверх, зная, что Илона ждёт меня в гостиной наверху за накрытым столом. Это наш ритуал. Ужин, свечи, приятная беседа, а потом уже спальня. «Привет, дорогой, я соскучилась». «Странно, я вот нет, совсем. Да, мне некогда было скучать». Вопросы решал с одной белоснежкой. Илона красивая, вкусная, сочная. «Роман, надо бы взбодриться, приведи себя в чувство, ты же мужик». За ужином моя роскошная любовница рассказывает о Мальдивах, о дайвинге, о том, что видела гигантских скатов или ещё каких-то рыб. Мне не интересно я не разбираюсь. Потом расспрашивает меня о Феликсе, сокрушаясь, что с ним такая беда случилась. И неожиданно заявляет. «Я как-то встретила его ещё до этой аварии. Он меня так удивил». «Интересно? Ну, ой, прости. Он меня спросил, можно ли сделать тайно тест на отцовство». «Ого, вот это новости. Значит, Феликс всё-таки хотел узнать?» Повинуясь какому-то неясному порыву, рассказываю, что у Феликса есть ребёнок, я хочу забрать его в семью. Илона знает о моей проблеме и о том, что наследники Феликса могут остаться единственными моими наследниками. «И как ты собрался договариваться с матерью девочки?» Я молчу. В принципе, это не её дело. «Ох, Вишневский! Только не говори, что предложил ей деньги!» «А что, предлагать деньги за товар — это что-то из ряда вон выходящее?» не понимая логики людей, не имеющих достаточно денег. «А ты в курсе, Ром, что это вообще-то уголовное преступление? За это вообще-то могут и посадить». «Смешно. То есть за то, что я просто хочу вернуть малышку моего брата, меня посадят? Меня? Романа Вишневского? Да я налогов этому государству плачу столько, что можно целый город на балансе содержать не один год. И меня посадят за выкуп ребёнка? Не смешите». а «Я тебя предупредила, Ром». Прекрасно, я тебя услышал. Ночь была довольно банальной и скучной, учитывая, что мы реально давно не виделись с Илоной. А утром мне позвонила Ася. Ася, набирая номер, руки трясутся, боюсь. Мне на самом деле очень страшно, потому что... потому что вся эта ситуация может в первую очередь ударить по мне. А ему... ему, возможно, вообще ничего не будет. Ему всё равно, это я поняла. Он вообще отмороженный, никаких чувств и эмоций. По крайней мере, я его таким вижу. Да и Павел тоже. Пришлось звонить сначала Павлу, конечно же, потому что телефона Романа у меня нет. Он вроде пытался пихнуть мне свою визитку, но я была в таком ступоре, что даже не знаю, удалось ему это, или я в порыве гнева отмахнулась. «Павел, добрый день!» «Добрый, Ася, всё в порядке?» «Как меня бесят эти вопросы!» «Ничего не в порядке, он это прекрасно знает. Его шеф ребёнка моего выкупить хочет». Какой уж тут порядок. Павел, можно я сразу к делу? Ну, давайте. Мне нужен телефон вашего начальства, то есть начальника. Волнуюсь, просто дико волнуюсь, трясёт всё. Я пришлю вам номер. Хорошо. Ася, погодите, выслушайте меня, я... Да что? Я могу вам чем-то помочь сейчас? Чем интересно? Деньги, которые его шеф мне пообещал на тачке подвести Или помочь потратить? Вечеринку закатить, танцоров позвать, горячих с низкой социальной ответственностью. Нет, Павел, спасибо, я справлюсь. Ася, я понимаю, что вы... Вы сейчас не в том состоянии, чтобы... Ох, не в том я состояние Именно что не в том. Я в состоянии голову кому-то проломить или выйти на улицу и поорать. Ася, ты мне очень нравишься, очень. И я... я готов быть рядом с тобой в этой ситуации. Деньги поможете тратить? Не выдерживаю, выпаливаю, всхлипывая ай ты сейчас серьёзно? Ты... ты вот так обо мне думаешь? Ну, я, конечно, не настолько богат, как Роман Игоревич, но средства у меня есть. я могу себе позволить ухаживать за женщиной, которая мне нравится, потому что она нравится, а не потому что ей мой шеф пообещал крупную сумму. Как-то очень сложно всё, Павел. И я не готова сейчас это обсуждать, извините. Хочу отключиться, но он продолжает говорить, и я слушаю. «Ася, я хочу тебе помочь. Хочу встретиться, просто поддержать. Можно я приеду?» «Сейчас. А вы не на работе разве?» «На работе, но...» «Работайте, а то шеф будет недоволен. Я жду его номер. Думаю, ему понравится мое встречное предложение». «Ася, до свидания, Павел». «У него такой хриплый красивый голос, но я не должна поддаваться. Он точно заодно с шефом. Вот пусть и отдувается оба. получая номер». Хочу набрать сразу, но трушу. Завариваю кофе, держу горячую кружку в руках. А я почти всегда пью тёмный. Но иногда, когда... Когда всё совсем плохо, делаю себе с молоком и сахаром и наслаждаюсь. Если ещё есть в доме кусочек солёного сыра, тогда мне совсем хорошо. Нахожу твёрдую корочку. С кофе как раз сойдёт. Пять минут для себя, Ася. Всего пять минут. Алёнушка играет на развивающем коврике. Маруська в школе, счастливая, что поедет в Питер. А у меня сладкий кофе с молоком и очень важная миссия. Я должна сделать предложение, от которого он не сможет отказаться. Чувствую себя Аль или Аль Пачина. В общем, крёстной матерью-мафиози. Корлеоне. Вот, Микеле Корлеоне. А я Анастейше Корлеоне. Красиво звучит. Ну давай, ангел-мщение, звони. «Роман Игоревич, я обдумала ваше предложение». И хочу снова вернуться к этому вопросу. Сегодня. В том же кафе. Через... Смотрю на часы, прикидываю. Через три часа. Уверена, вы заинтересованы в том, чтобы наш разговор состоялся. Кладу трубку, выдыхаю. Точно, крёстная мать. Только почему-то очень трясёт. Но ничего. Неожиданно сама для себя вскакиваю и отплясываю какой-то дикий танец. У меня всё получится. Всё-всё. Опять беру телефон. Ещё один важный звоночек. — Да, Владимир Владимирович, да, договорилась.